Глава одиннадцатая. Кровавая рокировка. Яна. Сердце не знает слов, которые ему шепчет разум. Влетаю в кухню, едва не сбивая с ног нашего шеф-повара. Игорь Владиславович, дайте мне чего-нибудь покрепче. Ты ж не пьешь, лисичка. Мужчина по отцовских морится, сверля меня осуждающим взглядом. С первого рабочего дня в ресторане он относится ко мне как к родной дочери. За своей скучает, вот и нашел во мне отраду. После развода родителей Славка уехала с матерью за границу и больше не возвращалась к нему. Вот уже года три как прошло. Ну хватит, дядя Игорь, ищу поддержки, не скрывая страдальческого лица. Раньше не пила, а сейчас организм требует. Нужно мне позарез. Неуверенно добавляю, глядя на гиганта из подлобья. Он выше меня на две головы. Шкаф. Так уж и позарез. Ворчит, доставая с полки хороший коньяк, который использует для приготовления некоторых десертов. Держи. У тебя же аллергия на крепкие напитки. Свика и повздорило. А ну давай рассказывай, что там у вас стреслось. Не дожидаясь, пока он подаст мне стакан, откручиваю крышечку. И делаю из горла несколько хороших глотков, едва не задыхаясь от огненного всполоха в легких. Жжет зараза. Кашель не удается избежать, как и побороть нервную дрожь в теле. Тебя тот мажор обидел? Нет. Да. Нет. Путаюсь, захлебываясь паникой непонятного происхождения. Сглаживаю образовавшийся в горле ком. Делаю резкий вдох. И медленно выдыхаю тревогу, чувствуя, как тепло и вялость растекаются по телу, плавя каждую клеточку. Становится чуть-чуть спокойнее. Возвращаюсь мыслями в кабинет. Слишком много загадок. Хочется узнать, о чем они говорят, но не подслушивать же на самом деле. Оказывается, я так мало знаю Вику. Она почти не делилась со мной своими секретами. Что у них общего? Почему она так отреагировала на этого мужчину? «Идём-ка со мной!» Шеф-повар подталкивает меня в сторону своего кабинета, отбирая бутылку из рук. «Расскажешь всё, что тебя так взволновало!» «Я сейчас вернусь!» Будто очнувшись, бросаю на дядю Игоря решительный взгляд. «Мне нужно с Викой поговорить! Срочно!» «Я она!» «Всё хорошо! Не волнуйтесь за меня!» Заверяю мужчину, мигом покидая его территорию. «Вику нахожу в кабинете одну!» Как раз в тот момент, когда она сползает спиной по стене, присаживаясь на пол, бледная, с влажными глазами, с искусанными губами, не слыша и не видя меня, смотрит в одну точку. Вика, едва выдавливаю из горла звук. Что он ей сказал? Какого чёрта она делает? Хорошая моя, вставай. Пытаюсь поднять за плечи, но тщетно. Прости меня, я это всё случайно вышло. Между нами ничего не было. Он тебе нагрубил? О чем вы говорили? Кто он, черт возьми? Откуда ты его знаешь? Тимка всхлипывает, прикусывая кулак, чтобы не вопить в голос, не смотрит на меня, находится в каком-то непробиваемом вакууме. Резкими движениями срывает серьги с ушей и швыряет их в противоположную стену. Горькое рыдание вырывается из ее груди, словно взрыв. Поглушает меня. «О, Боже! Вика!» Падаю на колени рядышком, обнимаю ее, прижимаю голову сестры к груди. Пытаюсь успокоить, поглаживая затылок. «Что, Тим? Что ты хочешь сказать? Что с Тимкой? Я поеду к нему сейчас, не плачь!» Тим заболел. Отвечает мне, глотая слезы. «У него поднялась температура. Мне нужно домой к сыну. Я сейчас, подожди меня!» Предупрежу Андрея и отвезу тебя домой. Ключи только возьму, посиди секунду. На автопилоте поднимаюсь на ноги и лечу в зал, где незнакомая мне толпа веселится, просаживая деньги на ужин. В эту минуту мне плевать, как я выгляжу и что обо мне подумают снобы. Мне хочется поскорее отсюда уехать, смыть себя с запаха Евгения и забраться к Тиму в кроватку. Только вдыхая одуряющий детский аромат за ушком, я смогу хотя бы ненадолго отключиться и уснуть. Яна, отвлежившись от беседы, Исаев бросает на меня тревожный взгляд. Андрей, Вика не в себе, кажется, Тим заболел. Мы хотим уехать домой. Она чуточку позже вернется. Платье испачкала, ей нужно переодеться. Посиди с моими гостями, я сейчас вернусь. Это очень важно. Но Яна. Твердый голос Андрея заставляет вздрогнуть и подчиниться. Криво улыбнувшись, присаживаюсь на место Вики, ощущая на щеках пылающие язычки пламени. На эмоциях хватаю бокал с шампанским и делаю глоток, чтобы увлажнить горло. Дорога до дома Исайевых займет от силы десять-пятнадцать минут. Если Андрей надумает сам отвезти... Мне придется потерпеть и пережить этот неприятный вечер в компании его адвоката, директора экономического отдела и еще пары компаньонов, пускающих слюну изо рта на мою незаурядную внешность. Боже, дай мне сил. Господа, прошу любить и жаловать нашу Яночку, талантливейший молодой фотограф и арт-дизайнер, родная сестра моей жены. Я улажу кое-какие вопросы с Викторией и сразу же вернусь. Прошу прощения. Андрей галантно покидает наш столик, улыбаясь напоследок дружелюбной улыбкой. Я снова отпиваю немного шампанского, чувствую, как тело покрывается очередной волной жара. Под звучание джазовой музыки пытаюсь расслабиться, но как бы я себя ни уговаривала не думать о Евгении, мысли все равно возвращаются к нему, воспроизводят в памяти некоторые ошеломительные моменты. Чертов псих! сжимаю пальцами только что поднятую вилку, не могу заставить себя поесть, кусок в горло не лезет. Вспоминаю состояние Вики и меня снова пробивает ледяным ознобом. Контраст температур в теле сводит с ума. Чувствую на себе чей-то жгучий взгляд, настолько сильный, что вынуждает мои глаза самим найти источник притяжения. Завораживающий, хищный, пристально сверлящий мою душу. Евгений. Разговор с Викой оставил неприятный осадок на душе, такой, что и виски не залеть. Не думал, что увижу ее снова, да еще и при таких неожиданных обстоятельствах. По сути, Вика сама развела наши пути. Что ей руководило на тот момент, кроме обиды, я так и не понял. Да и сейчас уже плевать. Судя по ситуации в целом, между нами не могло быть ничего общего. Роковые случайности разделили наши жизни на до и после. Стелла подходила к нам, тебя искала, сказала, что вы немного повздорили. Отодвигаю стулья, сажусь за стол, бросая на вала удивленный взгляд. Она ошиблась насчет немного. Холодно отрезаю, хватаясь за бутылку с прохладной водой. Я хочу развода. Наполнив стакан прозрачной жидкостью, отмечаю время на наручных часах. Вечер в самом разгаре. Со сцены доносится все тот же приятный голос жены, только сейчас он больше нервирует, нежели приносит удовольствие моему слуху. Хочется поскорее свалить отсюда в приличный отель, чтобы расслабиться с помощью виски в тихом гостиничном номере, а затем и отоспаться как следует. Очередного выноса мозга от супруги мои нервы не выдержат. Сорвусь к чёртовой матери. Не горячий из Джека. Ошибки легко совершать, но трудно исправлять. Вал, я допустил ошибку, когда впустил Стеллу в свою жизнь. Пришло время расставить все по своим местам, старик. Тема закрыта. Залпом выпиваю воду, расслабляясь на стуле. Оцениваю обстановку вокруг. Ресторан Виктории достоин восхищения. Изысканно, уютно. Блюдо высший класс. Натыкаюсь взглядом на Яну. Взволнованная девчонка врывается в зал и торопливой походкой следует к столу, за которым сидят несколько олигархов, облаченных в армани, и две юные особы в откровенных воздушных нарядах из шифона. Подходит к одному из них, наклоняется и что-то шепчет, выставляя на показ соблазнительную упругую грудь. Она даже не задумывается над тем, что не только я, но и большинство рядом сидящих любопытных мужчин пялятся на призывно торчащие соски. в глубоком вырезе платья. Ей сейчас явно не до смущения, слишком встревоженный вид. Чёрт бы её побрал! Вспышка неконтролируемой ярости ослепляет меня, проносится по телу жгучими разрядами тока. Сжимаю пальцы в кулаки, сверляв взглядом маленькую занозу. «Я же, блять, слово дал, что не трону её!» Поэтому сейчас борюсь с противоречивыми чувствами, сгрести Яну в охапку и увести отсюда подальше, чтобы ни один ублюдок не облизывался на ее стройное тело. Сдерживает тот факт, что девчонка похоже не собирается присоединяться к другим, но спустя несколько секунд неожиданно прижимает задницу к стулу. С горечью осознаю, что мой персональный ад только начинает набирать обороты, наступая мне на горло. Ну же, посмотри на меня. Хочу увидеть твои глаза, Яна. Давай же, детка, подними их. Она будто чувствует на себе мой взгляд, поворачивает в мою сторону свою белокурую головку невинно хлопая ресницами. Смотрю на нее в упор, пригвождая к спинке стула. Не выдерживает, прячет глаза в который раз. Вздрогивает от прикосновения рядом сидящего воротила. Сукин сын решает проявить внимание. Опуская свою ладонь на хрупкую женскую кисть, может покоришь? Голос Валла выдергивает меня из зомбута захлестнувших эмоций, причем не из самых позитивных, таких, что хочется громить все вокруг. Сам не знаю, с чего вдруг такая реакция. Что? Разжимаю задервинелые пальцы, выходя из оцепенения. А? Нет, не сейчас, Вал. Жека, кто она? Кум внимательно оценивает ситуацию. В этом деле он спец. Малышка совершенно не вписывается в их компанию. Как твоя Лера? Хочу ответить, но сдерживаю порыв, сжимая плотно челюсти. Младшая сестра старой знакомой, жены Исаева. Тут же даю пояснение. Девчонки, которую я искал четыре года назад, помнишь? Вика Исаева? Та самая, что ли? Да вот нашлась, и все мои планы полетели в тартарары. Замечаю позади Яны возню. Рабочий персонал резко начинает суетиться. Грохот падения подноса с посудой взрывает расслабленную в зале атмосферу, вынуждая посетителей вздрогнуть и устремить внимание в сторону шума. Несколько охранников с рациями в руках входят в помещение, отыскивают девчонку глазами. На инстинктах поднимаюсь из-за стола, сам не знаю зачем, но вся эта ситуация заставляет напрячься и ощутить в животе растущую тревогу. Сердце заходится в рваном ритме, как на старте. Женя, ты куда? Голос Леры доносится сквозь туман, потому что в следующий момент я наблюдаю, как после короткой беседы побледневшая Яна поднимается со стула, неуклюже опрокидывая бокалы на пол. Находясь в шоковом состоянии, заваливается в руки Амбала, лишаясь чувств. Твою ж мать! Слышишь свой собственный рык. В рту пересыхает от волнения. Срываюсь к ней, едва удерживая контроль. Яна, Яна Александровна, очнитесь, Яна Александровна! Слышите меня, Яна? Кровь больно бьет в виски тяжелым потоком. В голове ничего, кроме тумана и гула едва различимых голосов. «Чёрт! На шатырь дайте! Аптечку принесите, вашу мать!» «В больнице её, в Склифосовского. Викторию Александровну туда на скорой отвезли». «А босс?» «Данила Викторович! Что с Андреем Георгиевичем?» Скончался в машине вместе с водителем. «Сука!» — проносится эхом в ушах, заглушая другие звуки. Морщусь от вспышки боли, едва выдыхая стон. «Голова не моя!» Словно находится в огромном барабане, по которому нещадно лупят деревянной колотушкой. Кружится, чувствую жарче их-то рук на своем теле и пряный запах кардамона, немного резкий, тошнотворный. Влад, в машину ее быстрей! Пропустите мужики, что с ней, Яна? Отзвучив знакомого голоса растворяется в пространстве. Веки налитые свинцом не двигаются, не могу их открыть. Удостовериться, что рядом кто-то из своих. Вы кто ей будете? Старый друг семьи Яна врывается в голову очередным выстрелом. Что с ней? Семья разбилась в автокатастрофе. Сестра с мужем нежильцы. Виктория, хозяйка вечера? Нежильцы, нежильцы, нежильцы пульсируют в висках на батом. плотно закрываю веки, чувствуя на щеках обжигающие дорожки слез. в глазах пляшут темные блики, раздражающие узоры, какие-то яркие пересечения. ах, «Ага, черт, это же, да нет, она же только что здесь, плять, куда вы ее везете? вскрикнув, я за вами. доносится сквозь вату. Вика, милая, это же неправда, ведь неправда. Сердце делает рваный толчок. Еще один и еще. Больно, словно натыкается на острую иглу. Хочу открыть рот и сдать пронзительный вопль, хотя бы один звук. Выдавить одно слово из налитой тяжестью груди. Все, на что меня хватает, обессиленно висеть на чужих руках и погружаться в бездну, холодную, одинокую, души раздирающую. Страх пронзает кожу леденым ознобом. Вика, Викаульечка, родная моя, это шутка. Ты же дома. С Тимом, верно? Это ложь. А как же Тим? Викуся. А как же я? А что мне делать? Что, что прикажешь делать мне? На шаттير. Топи педаль газа и гони. Тоннель перекрыт. В объезд.